Алеша. Наступило утро, а очередной ночной штурм лемурии так и не принес результата. Лемуры суетились сквозь чащу северных джунглей, они прокладывали дороги и добывали древесину с камнем. Вьючные, длинношеи чудовища подтаскивали бревна к месту строительства, а лемуры с кнутами понуждали их работать и работать. Там, в двух верстах от Навея, в самой темной-темной чаще, невидимое человеческому глазу, шло бойкое строительство. Каста оружейников отрядила для похода лишь сотню своих лемурионов. Но вот градостроителей было предостаточно. Навея действительно не взять без главного оружейника, которого люди, скорее всего, запытали насмерть. Его секрет взрывчатой смеси ушел вместе с ним. Нового пришлют не скоро, а те, кто есть, кроме как таранов и защитных башен, соорудить не в состоянии. Однако есть один плюс. Оружейники скопировали умбхараты стреломет, хоть и получился однозарядный. В свою очередь строители предложили, помимо скрытого отстрела из джунглей Мбхарат, кто стоял на стенах города, еще и установить стрелометы на штурмовых башнях. Это даст преимущество при решительном штурме, который король Кразас запланировал через десяток дней. А пока же приходилось накапливать стрелометы и восполнять разрушенные камнеметатели. Король Кразас подъехал генерал Сик. "Спешься", приказал Кразас. "Никто не смеет быть выше меня". Генерал повиновался, спрыгнув вниз. Сик низко поклонился и доложил, что из ворот города вышел великан и один конный мхарата, несущий белое знамя. Что бы это могло значить? Двое, один из них великан и никаких войск. Очевидно, они хотят пообщаться. Ну что ж, тогда пообщаемся. Возможно, Кразасу удастся убедить сдать город в обмен на их никчемные жизни. Алеша ждал. Шум топоров и молотков разносился по всей округе. Даже кровожадные твари умолкли. Выстроившись вдоль леса, ожидали команду к атаке. Сзади — высокие стены Навея. И вокруг — тысячи мертвых лемуров. «Не нравится мне это, Мегар!» — указал он на готовых кинуться ящеров. «Уйти не успеем». «Мы должны, ты же знаешь. Те, кто сейчас за стенками пока не потеряли надежду, и если переговоры провалятся, лемуры рано или поздно возьмут город. Мне так думается, лучше уж это будет позднее. Ты прав, Задержать Марион здесь до подхода основных сил Палаша – это главное. Спереди ряды ящеров расступились, и в сопровождении пешего воина, воседая на гигантском ящере, Невиданным доселе выступил король Кразас самолично. Наши переговорщики двинулись навстречу. Подойдя, король и не подумал слезть. Может, спустишься к нам, а то гребень ящера закрывает твое лицо, шутливо молвил Мегар. Рабам не место в моих переговорах с Мхаратой. Склони колено, презренный раб великан, крикнул царь Кразас. И где же мои цепи? — воскликнул великан. «Твой дух пленен епербореей, захвачен этой лживой мхарапой!» И Крозас указал на Алешу. «Мой дух никто не пленил!» — хохотнул великан. «Мое имя Мегар, и я консул Мах у наших детей Дарийцев, тех, кого вы называете проклятым именем!» «Молчать!» — вскричал Кразас. «Если проронишь еще хоть слово...» «Переговоры будут закончены!» Великан поклонился и умолк. «А ты, презренный, сдай город, и я пощажу всех без исключения, даже тебя и твоих рабов!» Обращаясь к Алёше, указал король на великана. «Если этот раб великан тут не один!» «Ты, видать, что-то не понял!» — крикнул Алёша. «Переговоры — это когда обсуждают взаимные интересы, без оскорблений с обеих сторон!» Хоть ты и сидишь на царе всех кровожадных тварей, ты недостоин вести Лемурию, ибо слышишь только себя, а не других. Змеиные глаза Крозаса сузились, и он зашипел. — Ты как ты смеешь, грязный пхарата, так разговаривать с королем? Вышел вперед пеший рептилоид. — Я не пхарата," спылил Алеша. — Я не приходил на вашу землю. Я не убивал лимурианцев. Я не сжигал ваши дома и не казнил беззащитных женщин и детей. Консул Мегар положил свою руку на плечо и успокаивающе подмигнул. Легче, Алеша, легче. Этот, казалось бы, невинный жест заставил пешего рептилоида замереть на месте. Если великан раб, то как он запросто ведет себя со своим господином? Даже если его дух пленен, он должен боготворить хозяина а великан ведет себя как равный Мпхарати. -мп — Ты сам это захотел, презренный! — крикнул Кразас, разворачивая своего ящера. — Миндор, уходим немедленно! Но, как оказалось, у главного градостроителя было иное мнение. — Я продолжу переговоры, великий король. Мне кажется, великан не раб, и, возможно, нас пустили по ложному следу. Кразас в гневе развернулся. План, опирающийся на силу грот магов, вот-вот полетит в пропасть. Все войско наблюдало за переговорами, и если лемуры поймут, как их надули, то долго Кразасу жить не придется. Тогда намерение стать верховным королем Лемурии канут в небытие, и все потуги заполучить карманную королеву для взращивания пяти миллионов воинов-лемурионов не свершаться. Но был запасной план. «Ты всего лишь градостроитель, Миндор. У тебя нет права вести переговоры с врагами. Но я говорю от лица всей касты. Наш голос — один из пяти. И не вам, воинам, диктовать правила войны, всему Лемуриону. «Ты бросаешь мне вызов, камнетез!» Королю оставалось только разыграть во все услышания обиженного — И убить свободолюбца. Выхода не было, план висел на волоске. К тому же, если великан действительно мах и покажет свои способности, много воинов начнут сомневаться в своем короле и бросят вызов теперь уже самому Кразасу. Я проиграю, и ты это знаешь, но мой голос также весом. Я призываю на переговоры оружейников, лекарей и мудрецов. До момента, пока они не прибудут, я и каста градостроителей отказывается продолжать эту войну. Дома война с Мбхаратой была поддержана единогласно. Если бы хоть одна из каст возразила, то Кразас, главный тогда еще генерал, ни в жизни получил бы титул короля, а короли есть только лишь у тех каст, кто приносил пользу Лемурии. Городостроители сооружали прекрасные дворцы, служащие Лемуриону тысячелетиями. Лекари всегда были в служении, и их царь верховенствовал над всеми другими королями. Мудрецы мудрецами, и лишь оружейники и воины в мирное время не имели своих царей или королей. Но Кразас все же им стал, и в поход вышли два короля. Он, Кразас, король воинов. И Верьякоч, король оружейников. Верьякоч, чтобы от воинских хаст было единочалие. На время штурма каменного рубежа согласился стать просто главным оружейником. И не лезть в дела воинов. Но сейчас, когда весть об кончине оружейного короля достигнет столицы, прибудет новый. И скрывать правду о том, что Лемурия вторглась в Дарию, а не в Пхарату, станет все труднее и труднее. Поэтому Кразас спешил. Он сделал незаметный жест, которого ждал преданный лишь Крозасу зоркий воин. И в тот же миг стрела с отравленным наконечником вырвалась из леса. Алеша упал. Грудь пронзил огонь. Он приподнял голову и увидел торчащую в груди стрелу. Вошла неглубоко, аккурат меж защитных пластин. Но все внезапно потемнело перед глазами. Шею сдавили невидимые силки, подступила у души и навалилась слабость. Лошадь испугалась и рванула к городу. И в этот момент ящер Кразаса, как бы не переступив с ноги на ноги, раздавил рядом стоящего Миндора. «Не стрелять!» — лицемерно крикнул король Кразас, но было поздно. Наблюдавшие смерть своего предводителя, градостроители дали залп из осадных башен. Кразас успел спрыгнуть, скрывшись за туши ящера, прежде чем стрелы изрешетили исполинскую рептилию. — Измена! — вопил Кразас своим воинам. Те, поняв слова предводителя, буквально кинулись атаковать великана и рубить градостроителей. — А ты, редкостный подонок! — прогремел Мегар и выпустил магическую голубую стрелу точно в сердце короля Лемуриона. — Нет! — В страхе зашипел Кразас и закрылся руками. Стрела не достала, разбившись в дым а невидимый щит. Кразас усмехнулся. Похоже, грот магам он нужен позарез. Воины из-за убитой туши не видели его позор и неслись на выручку со всех ног. Мегар не верил глазам. Карающая магия разбилась от чью-то могучую силу. В дело вступила третья сторона — И именно она пытается защитить своего сподвижника или инструмент своей воли, чтобы Кразас продолжал следовать их плану. Этого нельзя допустить. Мах вновь пустил чары в ход, только теперь три стрелы рванули к Крозасу. Короля уже окружили наездники на чудовищах, а стрелы, посланные магом великанам, продолжали разбиваться о невидимый щит, только с разительным отличием. Кразас встал во весь рост и, позерствуя, насмехался над гиперборейцем за якобы рабское бессилие. Другие лемуры в бой не вступали, неистово поддерживая своего предводителя. Во всей этой вакханалии Мегар чуть было не упустил нить Алеши, а его свет уже почти погас. Мах схватил его на руки и в одном гигантском прыжке оказался на каменной стене Навея. Защитники расступились, освобождая место для великаны и Алеши. «Они ответят за это!» Гнев обуял славянских воинов. «Не время, не время!» — отмахнулся Мегар. Он положил Алешу на камень и аккуратно вытащил отравленную стрелу. Потом прочел лечебное заклинание. Цвет лица Алеши начал возвращаться, и через минуту он, прокашлившись, поднялся на ноги. «Подло с их стороны!» — первое, что сказал Алеша. «Мегр, я не говорил тебе, как рад, что ты с нами!» «Живи, сынок, живи!» — похлопал по плечу великан и рухнул без сил. Воины подхватили еле живого мага. «Что с тобой?» — обеспокоился Алеша. «Просто устал», — ободрительно улыбнувшись, сказал приходящий в себя чародей. «Лечебная магия отбирает кучу сил. Отнеси консула в опочивальню. И где сим?» Тут я выкрикнул сармат, отходя в сторону и пропуская несущих великана-витязей. Алеша махнул рукой, подзывая к себе. — А он что тут делает? — удивился командир, разглядев за сарматом пленного лемура. — Да еще и без оков. — Вирь попросил наблюдать за переговорами, — пожал плечами Сим. — Сказал, что это его право. — Ты как-то сам живой? — Алеша, пропустив мимо ушей последнюю фразу, продолжил допытываться. «А ковы где?» «Я дал слово не убегать», — вместо Сима ответил Лемур. «Я только что лично увидел цену вашему слову», — грозно ответил Тысяцкий. «У всех народов есть свои подонки, к сожалению. Но не так часто им удается стать царями», — размеренно произнес Верьякщ. «Пока я наблюдал за вами», Мне открылась истина, Кразас предал не только вас, сынов Епербореи, да будет ее век долох и славен, но и всю Лемурию. Король со своими ящерами уже благополучно скрылся в джунглях, опасаясь ответного залпа баллист Навея, и начал истреблять ненавистных представителей другой касты. Однако ни одна стрела и ни один камень не полетел в сторону захватчиков. «Меня это не удивляет», — хмыкнул Алеша. «Ты не понимаешь, человек, Кразас только что начал кастовую войну. Я беспокоюсь лишь об одном — чтоб Кразас не выставил свое вероломство за ваше, иначе через год тут будет весь Лемурион. И под весь я подразумеваю, именно весь. Полмиллиона воинов — это лишь охранная армия для мирного времени». Когда мы громилим Пхарату, нас было сотни миллионов. И именно это вас ждет, когда сюда явится Верховная Королева лично, если Каразас развернет ситуацию в нужном для себя русле. — Разве это возможно? — недоумевал Алеша. — Как вы прокормите такую рать? — Никак. После того, как личные воины Верховной Королевы выполнят долг, и если станут не нужны, они уйдут в горы где уснут в холодном сне. Но это не все. Откладывая такую огромную кладку, королева тоже жертвует собой. После такого ей жить останется вместо пары столетий всего один год. А преемница молодая и наивная, тем более сейчас она в ваших землях под защитой вероломного крозаса. И уж поверьте, мозги он промыл ей славно. Другие дочери королевы недостойны править». Вдалеке средь крон деревьев началась суета, сопровождающаяся звоном стали. — Что там происходит? — Алеша внимательно вгляделся вдаль. — Воины убивают градостроителей, которые мстили за смерть голоса Каста Миндора, — пояснил Вирь. — Знаешь, что самое интересное, Алеша? Это откуда прилетели стрелы, и они такие же, как у нас на баллистах, — пояснил Сим. «Воины готовят решительный штурм. Судя по уровню подготовки, это случится через несколько дней». Верь внимательно посмотрел на Алешу. «Я помогу вам его отразить, но ты дашь мне слово, что выполнишь одно мое условие». «Какое?» — удивился Алеша. «И зачем мне его выполнять? Мы отразим ваш штурм, как и многие другие». «Нет, ты не понимаешь. Мы ударим со всех сторон, разом и сильно». «Все, что было ранее, — лишь подготовка», — настаивал на своем Вирьякощ. «Я видел твою армию. Я это знаю. Вы не остановите их. Вас истребят. Жестоко истребят». «Мне нужно подумать», — Алеша взял паузу. «Да, конечно», — согласился Вирь. «Но не думай слишком долго. Времени уже нет».